Глава 10 Всё, о чём вы думаете, неправда. Восемь соседских детей играют в испорченный телефон у меня во дворе. Они передают друг другу фразу «Каалы милые, а панд хочется обнять». Уиллоу шепчет на ухо Серхио, он передаёт а «Ата Лукасу». Лукас шепчет Элле, она наклоняется к Марии, а Мария передаёт Миллеру. К тому моменту, как Миллер говорит фразу Льяму, она уже превратилась в «калы милые, когда они обнимаются с пандами». Полагаю, так работает и наше мышление. Невидимая энергия проходит через галереи и тоннели устройства под названием «мозг», которая стремится к выживанию и одержима вашей личностью. В итоге наружу выходит своеобразное проявление невидимой энергии. Это происходит подобно тому, как узоры в калейдоскопе оказываются простым отображением попавшего внутрь света. Ни одна мысль не является правдой. Само собой, наши мысли кажутся правдивыми. Вы думаете, он злится на меня, и минуту спустя он говорит вам, что действительно зол. А вы думаете, это клен, и с вами согласны две книги, шестеро друзей и интернет. Но я имею в виду кое-что другое. Ни одна мысль не является правдой с большой буквы «П». По определению и построению содержания человеческой мысли субъективно и неизбежно запятнана. Если говорить научным языком, мысль контаминирована. Если кто-то о чём-то подумал, то это мысль, а не правда. Если кто-то так подумал, то это его мысль. То есть кто-то другой думает эту же мысль иначе. И кто тогда прав? Кто из восьми миллиардов жителей планеты обдумывает правдивую мысль? Как мы уже знаем, язык — это набор согласованных репрезентаций, которые скорее похожи на меню, чем на еду. Мы можем показать на одну картинку ролла с острым тунцом, но у каждого будут свои впечатления от поедания этого блюда. Каждый из шестерых ваших друзей может согласиться, что вот это дерево — клён, а не дуб, сосна или берёза, или что он злится, несчастен, печалится или скучает. Но даже когда мы соглашаемся друг с другом на уровне концептуализированного языка, каждый проживает собственные, созданные мыслью впечатления в настоящем моменте. Наш опыт, возникающий с помощью мысли, никогда не совпадет в точности с опытом другого человека и даже с нашим собственным переживанием в другое мгновение. Жизненный опыт рождается внутри нас, окрашенный яркими цветами эмоций, деталями, предысторией, контекстом и массой других сопутствующих доказательств, сгенерированных нашим умом. Поэтому мы путаем его с правдой. Это реальность, в которой мы живем. Мы погружены в нее с головой, как та рыбка, которая спрашивала, что еще за водичка. Много лет назад, когда мы с мужем встречались всего несколько месяцев, случился ужасный день, который надолго запомнился нам обоим, как инцидент в вилледж Мы завтракали в любимом кафе Village Deli и обсуждали предстоящее путешествие. Мы собирались в родной город моего будущего мужа, чтобы он представил меня родителям. В наших отношениях всё складывалось замечательно, и я радостно предвкушала встречу с его родными. Но в то утро я чувствовала неуверенность в себе. Всё казалось таким серьёзным, и события развивались так быстро, что я психанула. Я сказала, что, может, ещё не готова, может, нам не так хорошо вместе, как я думала. Всего за несколько минут перескочила с мысли, какие джинсы взять в дорогу, на старую, давно знакомую склонность к саботированию прекрасных отношений с любящим и открытым мужчиной. Мы вошли в Виллэдж-Дейли радостными и влюблёнными, а 40 минут спустя вышли оттуда ошеломлёнными и сбитыми с толку. Ничего не изменилось, кроме мыслей моего разума. Такая модель отношений была для меня не в новинку, но у моего дорогого мужа оказалось самое доброе сердце и отсутствовал за плечами такой тяжёлый багаж, как у меня. Я ненавижу себя за то, что заставило его пройти через это. Вскоре он заступал на 12-часовую смену, а после работы хотел зайти, чтобы закончить этот разговор. Полдня меня одолевал бесконечный поток мыслей и чувств, большинство из которых казались реальными и правдивыми. Я чувствовала себя запутавшейся, испорченной, неспособной строить здоровые отношения, но иногда в голове проскакивали мимолетные светлые мысли. «Может, ты повторяешь старое? Может, ты не настолько испорченная, какой себя считаешь?» Были моменты, когда казалось, что единственный достойный поступок, который я могла совершить, — это поклясться провести всю жизнь в изоляции, спасая славных ребят, вроде моего мужа, от моих психологических проблем. Затем я вспомнила, какой любящей девушкой я могу быть в паре, что я способна поддерживать стабильные отношения так же, как все остальные. Меня затопила волна любви и благодарности к мужу, И тут же я стала вспоминать его слова и поступки, которые в нынешнем состоянии ума казались мне тревожными знаками. Ум метался из одной крайности в другую в течение нескольких часов, но что-то внутри меня подсказывало, что нужно стараться не ввязываться в этот мысленный пинг-понг. Я не вмешивалась. Я не пыталась понять этот процесс и найти в нём смысл. Я сдалась на его милость — и знала, что обо всём позаботится какая-то высшая мудрость. Мой гиперактивный ум в конце концов выдохся и замедлился. Незадолго до продолжения нашей утренней беседы конфликтующие мысли и диаметрально противоположные чувства ушли прочь, как грозовые облака, и под ними засияло чистое небо. Я вспоминала прошедшие 12 часов как странный сон, Не могу сказать, что мои беспокойства и проблемы вдруг разрешились. Я не получила ответы на вопросы, которые задавал мой ум. Я просто поняла, что они мне не интересны Мне удалось посмотреть на происходящее в реальном времени сквозь завесу беспокойства, как через препятствие которое можно обойти. Решение не пришло, но я поняла, что решать-то и нечего, по крайней мере, на сегодня. Я сбилась с пути, пока шторм проходил через моё сознание, но как только он кончился, полностью осознала, что буря была всего лишь бурей, а не реальностью, а грозовые облака временно закрывали мне обзор. Я могу поддерживать стабильные отношения. Обычно ум мне такого не говорил, но как только он успокоился и утих, я узнала правду. Благодаря этому опыту я поняла, что меня будут закручивать ураганы, но они обязательно пройдут. Когда небо снова станет ясным, всё будет выглядеть совершенно по-другому. Как я поняла, что могу больше доверять своим мыслям после шторма, чем в самом разгаре ненасти? Я заметила, что они приносили абсолютно другие ощущения. Бескомпромиссные мысли в течение дня — были похожи на выступление адвоката в суде, располагающие убедительными доказательствами. Если бы этот мужчина был создан для тебя, ты бы не стала рыдать над горячими блинчиками. Ум предоставлял улики, приводил факты и даже пытался вызывать свидетелей из числа друзей и бывших парней, которые не раз видели меня в таком состоянии. Никакие вещественные доказательства не успокаивали меня. Но то, что прояснилось, когда ум наконец умолк, принесло глубокое умиротворение. Это не была стопроцентная уверенность в будущем счастливом браке. Я просто чувствовала, что у нас может получиться. Всё, что я знала наверняка, мне не нужно беспокоиться обо всём этом сейчас. Рассвет на небе, который появился в конце дня, оказался долгожданным возвращением в реальность — Стихология может драматизировать, но здесь не было никакой драмы. Моя новообретённая ясность сознания, разумеется, пришла вместе с мыслями, а ни одна мысль не является правдой. Но когда я перестала искать истину в постоянно меняющемся уме, то обнаружила, что рядом всегда находилось нечто большее и менее субъективное. Я понимала, что ситуация может измениться в любой миг, но ясности хватило, чтобы вернуть меня в настоящий момент. Просвета было достаточно, чтобы я позволила себе расслабиться в наших стабильных отношениях, даже когда ум говорил, что это скучно и слишком просто. Я смогла познакомиться с семьёй мужа и позволила жизни идти своим чередом день за днём. С тех пор прошло почти 17 лет, и мы по-прежнему позволяем жизни идти своим чередом, проживая один момент за другим. Я помню, что необходимо уделять внимание и доверять пространству, лежащему за пределами беспокойного ума. Чем чаще я всматриваюсь в него, тем реже ум разыгрывает привычную драму. Когда мы понимаем, что все наши мысли не могут быть правдой, мы осознаем присутствие безграничной свободы, которую не могли даже представить. Мы спокойно разрешаем впечатлениям проходить сквозь нас, не принимая их слишком близко к сердцу. Мы свободно позволяем невидимому проявить себя во временной форме и затем исчезнуть. Мы не отождествляем себя с ним, не беспокоимся, не стремимся ничего исправить или изменить. У нас есть свобода и понимание, что мы носим шлем из мыслей, живём в постоянно меняющейся реальности, которая кажется истиной. Жизнь воспринимается такой, какой её создаёт мысль, а затем мысль меняется, и всё вокруг трансформируется. Всё, о чём вы думаете, — неправда. Что если наши мысли — это репрезентации, а не истины? Что это может значить для вашего привычного болезненного мышления?»